С этим комендантским часом приходится минуты считать, а я спокоен. мне что? Я свои часы снял. Я на море смотрю сквозь ряды деревьев, я любуюсь. Море, избыток и нехватка, уничтожающий разом все слабости твоего духа. Безымянные корабли, равнодушные друг другу, от причала до причала. Корабли, как бы близко ни были, всегда пятно вдали.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 Бывший английский клуб одноэтажное здание из ракушечника буквы «П» на высоком цоколе с частым рядом окон в частом переплете и несколькими витражами. Здание недавно от песка струили, что придает ему какой-то казусный, если не сказать вульгарный, то есть тот самый писко-струйный вид. Я-то английского этого старичка хорошо помню совсем другим в благородно закопченном одеяне. Тут раньше, в советские времена, какой-то революционный музей был, и помнится, всю нашу дебильную шестидесятую школу таскали сюда. А еще раньше, в начале века, вот на этой открытой веранде, где сейчас охрана стоит языки свои чешет. Любили сиживать, мой прадед, Самуил Новогрудский, с прабабкой, Софьей Соломонной, Софья русски Это для русских, а вообще-то ее звали Шейне Фейгл. Красивая птичка. Она действительно была царственно красива Фотографические портреты выполнены в модной для той поры манере а-ля Напельбаум, лишние тому подтверждения. А когда-то, еще раньше, перед первой революцией, в туалете этого клуба судьба неожиданно столкнула балование судьбы. Шекинского хана. Ханджанова? Фамилия-то какая? Переводит, значит, душевный. Вот и попробуй-ка упрекни госпожу судьбу в слепоте, с очень странным типом, похожим на загнанного в мыле дикого зверя, вскоре после чего хан допустил роковую ошибку, не выдал жандармскому офицеру отпетого преступника по кличке Молочный. — Милостивый государь! — обратился он к ротмистру.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 Рябой Иосика, он же Молочный, он же Сосо, он же Иосиф Джугашвили, прячется не где-нибудь, а именно здесь, в английском клубе, в благороднейшем из заведения города. Знали ли они, чувствовали ли, что от них, может быть, зависит сейчас судьба империи, России, матушки? Впрочем, бабушка Дора уверяла, что истории сия имел место быть не в английском клубе, а во дворце его превосходительства губернатора Воронцова, что сразу же делает этот клозетный вольт еще Вот приеду в Москву я обязательно расскажу эту историю моему напарнику по компрессорной сталинисту и антисемиту, чтобы в очередной раз сойти с ним в клинч. Поднимаясь по лестнице, выемка в форме буквы «П» на веранду, прямо ко входу в здание,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 Откушав чайку и потрепав поощрительно милого фотографа-еврейчика, он, говорит, несчастный такой коконист, отца и мать в автокатастрофе потерял, спешат отправиться на большие дела, о которых простой народ узнает из газет, в частности, газеты «Дабл Я спрашиваю себя, зачем здесь эти портреты?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 Раскланиваясь с нами, этот недужного вида человек, похожий на борца Сумо, сообщил, что все собрались в баре, уже собрались. Дети, получив наводку от толстяка, пустились на береганки Мать окликнула их, зашипела, забыли уговор. Достала из сумочки конверт, привезенный мною из Москвы в журнале «Паримач». Она поправила платье на девочке и передала ей конверт красиво перевязанной ленточкой. «Ты все помнишь, что должна сказать?» Не напутаешь? Смотри мне. Надо даже подумал я, — с ее-то деньгами по второму разу использовать конверт. Что это? бережливость жадность, суеверие? А может, не то, не другое, не третье, а... В баре собралось человек двадцать, никак не меньше. Все они хорошо знали друг друга и вели себе соответственно положению в обществе, то есть как должна вести себя экономическая и политическая элита.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 в том смешном французском фильме, но, глядя на ее прямую вышкальную спину, вдоль позвоночника, поросшую персиковым пушком, тоже дух перехватывало, и отвести взгляд было никак невозможно. «Так вот, значит, кого должен был встречать Марк?» «Не думал вас здесь встретить», — сказала она, подходя к нам. «Я вообще не предполагал, что мы когда-нибудь свидимся», — сказал и тут же вспомнил поезд,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 «Таня, я согласилась фигурировать в романе под своим именем. Что мне терять?» «Если найдется местечко для меня, я тоже хочу под своим. Таточка, Татьяна Рублева. Звучит?» «Даже слишком, говорю». «Для русского читателя фамилия это связано с отцом, сыном и святым духом. Лучше Рулева или что-то в этом роде». «Что значит что-то в этом роде?» «Она питью растопыренными пальцами»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 Уж нет ли, добивалась Ирана. Как подобает старым друзьям, сто лет не видевшимся, мы обнялись и расслабились. В баре кто-то с облегчением вздохнул. Видишь, какой я тебе сюрприз приготовила к дню рождения? Ирана поправил на мне узел галстука, для того, видимо, чтобы сюрприз казался больше, чем сюрприз. Кое-кто в баре опять напрягся. Например, за урмуалим все это время следивший за нами из-за столика у самого витража, который, судя по яростному полыханию, давно уж должен был бы обуглиться. — Вот ты стоишь, и вся юность перед глазами, — сказал Хашим, проявляя неслыханную для него сентиментальность. — Илья, а как мы жили и дружили? Э, разве сейчас кто-нибудь дружит так? Косила, я правду говорю? Марик закашлялся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 «Да, раньше были другие времена», — воспользовался паузой батюшка. «С одной стороны вроде как советский, а с другой и для души простор, и слово не болело. Ну да ничего, вот мы тут на земле нашей церковь строим святого Александра Невского на пожертвование. О, это надолго. Может, потрепнемся старче?»